Глава 7. Дойти до цели. Чтобы отметить удачное завершение дела, Дрон зашёл в бар. Руки не дрожали. Всесястая дурёха Сью надо же было такое себе погоняло выдумать, и её жадный дружок, трупы которых он оставил на съедение крысам в заброшенном туннеле, перед глазами не маячили. И вообще он чувствовал себя отлично.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 когда в бар ворвался один из местных стражей порядка, которых даже на самой сибирской за глаза называли эсэсовцами. Дрон понятия не имел, откуда взялось такое название. То ли от сокращения эсэс, Сибирский союз, то ли от сочетания страж союза. Но ему было плевать. ССС подскочил к стойке, где одновых ли был стакан подслащённой воды, которую на сибирской пили все без исключения. Адрон на дух не переносил и объявил, что ублюдок, которого сегодня выловили на блокпосту, только что сбежал. Сообразить, о ком он говорит, было не трудно. Кроме соплека Сержа, патрульные никого не задержали. Девчонке удалось улезнуть. А теперь оказывается, что и сам Серж сбежал от них. Настроение сразу испортилось. Захотелось дать в рыло СС-овцу за одно этолстозадому увольню карме, но Дрон заставил себя выслушать откровение стражника до конца. Оказалось, что Касарина вытащила из камеры всё та же девчонка, оглушила бутылкой охранника и спёрла у него ключи и оружие. СС-эц попытался повесить на бармена пособничество. якобы тот специально снабдил девчонку бутылкой, которой та от аварила охранника. Хотя даже дураку было ясно, что это полная чушь. Ничего, кроме дармовой выпивки, стражник от кармы не добился. Но, похоже, ему именно это и было нужно. Потом из сесовет свалил довольный собой, а дрон погрузился в размышления.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 И тут же, не теряя времени, дал дёру. Кроме смерти в роще ловить было нечего. А те, кто считал иначе, пошли на корм, опутавший станцию паутине. Потом в безопасном месте дрон пересчитал своё богатство. У него оказалось более тысячи патронов, целое состояние. Новая жизнь обещала быть насыщенной и интересной. Сначала ему везло.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 вздумавшего обзавестись новыми документами. Однако встречный аргумент дрона в виде непревзойдённого по своей пробивной силе ТТ перевесил. И жадный торговц отправился в мир иной с простреленным на вылет черепом. Следом за ним пустилась и смоздилая дура Сью, ставшая невольной свидетельницей их короткого, но горячего спора. Ей пуля дрона выбила левый глаз.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 решившего начать новую жизнь. Чтобы эта жизнь внезапным образом не оборвалась, следовало как можно скорее заткнуть сопли курот. И сделать это можно было только одним способом. Дрон расплатился за коктейль, который даже не попробовал. Стакан с последним творением кормы так и остался одинок, стоит на барной стойке, и направился к выходу. На базаре в оружейном ряду он нашел то, что ему было нужно. «Отличная вещь!» — принялся расхваливать торговец свой товар. «Со ста метров будешь в глаз попадать!» Дрон вспомнил, как лопнул кровавыми брызгами глаз с Ю, когда туда угодила выпущенная им пуля и кивнул. «Сколько?» «Три сотни патронов, и она твоя!» — объявил торговец. «Сошлись на двухстах пятидесяти».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 Не задерживаясь на станции, он занял позицию в выходящем на поверхность туннеле, где по его расчётам рано или поздно должен был появиться серж. Дело представлялось простым. Нужно было лишь дождаться удач лёса плека, взять его на прицел и спустить курок, только и всего. Казалось, что подъём никогда не закончится.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 Зверь мчался вперёд, взбрыкивая передними лапами и ставя их на землю тыльной стороной, что, впрочем, было не удивительно. Финачи монстр переломал бы свои огромные когти. Большеу Сергеи рассмотреть не успел, потому что Полина дёрнула его за рукав и уже сорвавшись с места, крикнула: "За мной!" И они побежали. Сначала вправо за кучу, потом резко влево, немного вперёд и снова вправо.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 Но Полина поступила иначе. Сорвала с головы залитый кровью противогаз и снова вскинула автомат. Серега, окаменевший от ужаса, только сейчас вспомнил про пистолет. Он поспешно выхватил из кармана трофейный ПМ. Однако стрелять было уже не в кого. Болтающаяся на простреленной шее голова чудовища скрылась в оконном проеме. «Мы убили его!» Полина пожала плечами.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 И вовремя, потому что вслед за первым человеком потянулись другие люди. Все они были как-то странно одеты без оружия и противогазов. Но это были именно люди, не чудовища, а люди. "Полина, там люди", закричал Сергей. Его заметили. Факелоносец простёр к нему зловатую кривую руку и что-то гортанно крикнул. Сергею вдруг стало не по себе, может от того, что жест выглядел угрожающе, а может потому, что крик человека больше походил на звериный вой. Совсем спятил, выругалась подскочившая к нему Полина. Это дикари. Кто? растерялся Сергей. Людоеды, отрезала Полина. Скинув к плечу автомат, она выпустила по ним короткую очередь, потом дернула Сергея за собой и рванула к ближайшим развалинам. Со стороны деревьев донесся разноголосый рев множества глоток, от которого у Сергея мурашки побежали по коже. Никогда в своей жизни он не сталкивался с людоедами, и никто из сталкеров рощи тоже не сталкивался. Но забредавшие на станцию челноки и возвратившиеся караваны Порой приносили глухие слухи об обитающем на поверхности диком племени зверолюдей, питавшихся и человеческим мясом. Рассказчики утверждали, что эти существа больше похожи на монстров, чем на людей. Якобы у них выросли когти и хвосты, а руки и ноги превратились в лапы. Но никто из тех, кто пересказывал слухи, сам никогда не видел людей-монстров. Поэтому Сергей не очень-то доверял их байкам. И вот теперь, похожие на бредни рассказ ничелунаков, оборачивались реальным кошмаром. Факелоносиц вновь взмахнул горящей палкой, и вся стая, не менее двух десятков дикорей, подчиняясь воле вожжака с криками и воем, устремились на людей. В ответ в нофе грызнулся автомат Полины. Вырвавшийся вперёд полуголый ледавец с куском зазубренного железа в руках споткнулся на бегу и кубарем покатился по земле. Но его сородичи, похоже, даже не заметили этого. Они пронеслись мимо, потрясая палками, цепями, железными крючьями и кусками арматуры, а кто-то даже наступил упавшему на лицо. "Сюда, сюда!" пробился сквозь рёв толпы дикаре я чайный крик Полины. Её голос наконец вывел Сергея с тупора. Он развернулся к декораям спиной и кинулся к ней. Побежал так быстро, как только мог, но преследующие рёв и топот не отставали. Наоборот, когда Сергей поравнялся с Полиной, они заметно приблизились. Теперь гортанные крики людоедов слышались не только за спиной, но и справа, и слева, и даже впереди. Рассыпавшаяся стая забирала их в кольцо. Алина тоже это заметила и толкнув спутника в бок, бросилась к развалинам ближайшего полуразрушенного дома. Этот дом выглядел куда прочнее соседних построек, которые за 20 лет минувших со дня катастрофы превратились в кучи битого кирпича. Внутри него даже сохранилась лестница. Они взбежали по ней на третий этаж, но дальше лестница обрывалась. Обрушившийся лестничный пролет висел над 10-метровой пропастью. Обнаружив это, Полина сразу бросилась к окну. Осторожно выглянула наружу. Судя по изменившемуся выражению ее лица, ничего хорошего она там не увидела. «Обложили!» Выдохнула девушка и, приникнув к автомату, стала бить по каннибалам скупыми одиночными выстрелами. Сергей тоже подбежал к окну. Внизу на земле валялись несколько неподвижных тел. Большинство выстрелов Полины оказались точными. Ещё двое людоедов ползли, волоча за собой простреленные ноги, но ползли к дому, в котором они укрылись. А следом за раненными сородичами к зданию с разных сторон с воплями и воем неслись остальные дикари, причём их стало ещё больше. Видимо, вынырнувшей из-за деревьев стая была только передовым отрядом каннибалов. Неожиданно Полина прекратила стрельбу. Кончились патроны, с ужасом подумал Сергей, но оказалось, девушка просто сделала передышку. "Держи", Полина протянула ему автомат. "А мне дай твой пистолет". В первый миг её просьба удивила Сергея. Но потом он сообразил, что в забрызганном кровью противогазе по линии сложно целиться из автомата, и послушно обменял оружие. Правда, от его ПМ на таком расстоянии было мало толку. Но людоеды вот-вот должны были ворваться в здание. Заставив себя не думать об этом, Сергей прильнул к окуляру оптического прицела и, выбрав из толпы людоедов бородатого здоровяка в обмотанной вокруг тела косматой шкуре, Плавно нажал на спуск. Автомат сухо кашлянул, привычно ткнувшись прикладом в плечо. И бородач растянулся на земле, выронив из рук и тыканую гвоздями и стальными осколками деревянную дубину. Ощущение надежного оружия в руках успокоило Сергея. Следующим выстрелом он уложил другого людоеда, покрытого шишковатыми наростами полуголого босого дикаря с длинным шестом, к которому был прикручен проволокой армейский штык-нож. А когда поймал на прицел третьего и потянул спусковой крючок, боёк глухо щёлкнул в холостую. В автомате всё-таки закончились патроны. Ещё один металлический щелчок, раздавшийся за спиной, заставил Сергея обернуться. Позади него стояла Полина, уже без противогаза, с непокрытой головой, и целилась в него из пистолета. Лицо девушки было мертвенно бледным, губы дрожали. Не бойся, ты ничего не почувствуешь, кусая губы, сказала она. Он и ней испугался, скорее удивился. Что ты делаешь, зачем? Полина резко дёрнула головой. Их слишком много, нам не уйти, она уже кричала. Лучше так, чем от их зубов и ножей, быстро и сразу. Пистолет дрожал в ее руке, и она обхватила его двумя руками. «Закрой глаза!» Но Сергей не стал этого делать, чтобы до последнего мгновения видеть перед собой лицо любимой девушки. Полина с силой закусила губу так, что из обоих уголков ее рта выкатилась по капле крови. И нажала на спуск. Но выстрела не последовало. «Предохранитель!» — подсказал Сергей. «Черт!» выругалась, она сдвинула предохранитель и в этот момент за стеной оглушительно грохнуло, и с разных сторон без перерыва застучали сразу несколько автоматов. Полина сейчас же метнулась к окну, и её лицо мгновенно осветилось радостной улыбкой. Это сталкеры, сталкеры, Серёжка, мы спасены. она чуть не прыгла от радости, а сергей стоял на месте и снова и снова повторял про себя её последнюю фразу. Серёжка. Она сказала серёжка. Никто никогда не называл его так. Отец с детства называл только сергей. Мать говорила серёжа, друзья серж или серый. Но в этом уменьшительном имени была своя притягательная сила. А может быть, оно звучало так особенно, потому что его придумала и произнесла любимая девушка. Когда он снова выглянул в окно, там уже все закончилось. Каннибалы вскрылись, оставив на земле не менее десятка трупов своих сородичей. А вместо них к дому подходили пятеро мужчин в сталкерских комбезах и с калашами в руках. А один самый рослый вдобавок к автомату еще и нес на плече ручной пулемет. Первый из процессии остановился из-за дров в голову громко крикнул: "Эй, в доме есть кто живой, покажите". "Мы здесь", прокричала в ответ Полина. "Сейчас спустимся". Она быстро натянула противогаз, схватила Сергея за руку и потащила к лестнице.